Прогулка осенью. Первое. «Счастливее всего талявивский человек осенью. Осень — это новая весна», — скажет нам журнал для женщин. «И это будет чудовищной лужью, когда бы не талявивское лето. В Ботаническом саду мне подтвердили, что я куст, потому что израильские деревья живут со мной в одном режиме. Летом поджимают листики, И уходят в корни из-за жары. А соси они начинают выглядывать, колоситься, флиртовать и переть в рост. И я прямо чувствую, как с каждым градусом, на который опускается термометр, во мне прорастает новый побег. Пока непонятно, куда, потому что октябрь наш равен марту. И ничего еще нельзя знать наверняка. Но уже ясно, что будет радость, даже если ее не будет. И три платья взамен того. Что я порвала недавно, местами, даже в убедительные клочья, потому что спускалась с крутой горки и рассудила, что ехать на заднице по колючкам гораздо разумнее они, если что, удержат. И как не тревожься, одеваться некуда. Есть платье будет и жизнь. Лживое платье из легкого шелка способно обмануть женщину и внушить ей, что невозможного нет, и даже любовь вполне вероятна. И сама она вовсе не корова, а цветок в лепестках алых или синих. Но когда обман вскроется, в несчастливой любви женщина все равно обнаружит себя коровой. И это не категория веса. Это вообще не обидно. Такова правда жизни. Какой бы легкой женщина ни была, когда ее не полюбит, она чувствует себя огромной и неуместной, печальной, вздыхающей, пережевывающей клок сухой травы. Привязанный к дурацкому колышку и безразличному бухому пастуху. Это субъективное, но абсолютно непобедимое ощущение. Когда мне было 5 лет, мама говорила, что я тяжелая, как кирпич. И это была ее правда. Всякий ребенок тяжел для матери, хоть 15 в нем кило, хоть 4. Он тяжел с того момента, как она почувствует первую утреннюю тошноту, еще ни о чем не зная так и в несчастной любви. Всякая женщина тяжела для себя, утомительна и неповоротлива. Даже когда люди, наблюдающие за ней, говорят о хрупкости и тонкости, об огне и красивом страдании, она-то знает, что только и может брести, задевая стены тощими боками, и пятнистая шкура поедена слепнями, а вместо слов осталось тупое мычание и рев. Но пока плохого не случилось, Легко верить лживым платьям, что любовь уже вот вот и наверняка счастливая, потому что вот же лепестки, алые и синие. Второе. Вчера в ночи пошел первый настоящий дождь после лета. Я натянула свое самое шелковое платье и выскочила скакать. Мгновенно, конечно, промокла как скотина, но романтический момент в этом и состоял, чтобы впервые с апреля Стало мокро и холодно. А сегодня читала новости и чувствовала себя шекспировской ведьмой. Дожди, град, угроза наводнения. Да, да, еще, еще.